Глава одиннадцатая. Джорджан нахмурился, когда Стефани продолжала держать дверь своей квартиры, полуоткрытой, показывая ему тем самым, что не имеет намерения приглашать его внутрь. «Зачем ты пришел сюда?» – задала она вопрос. «По-моему, всем и так ясно, зачем я сюда пришел», – немного нетерпеливо произнес он, опираясь на трость. Джорджан провел все утро в клинике вместе с матерью, и теперь его бедро и нога ужасно болели. Он с огромными усилиями добрался до дома Стефани, а потом ему пришлось подниматься к ней на второй этаж по лестнице, так как в доме не оказалось лифта. А мне не ясно, Стефани покачала головой. Сегодня на ней были облегающие синяя футболка и джинсы с заниженной линией талии. На этот раз на лице Стефани было минимум макияжа, поэтому на ее носу виднились яркие веснушки, волосы она собрала в хвост. Пригласи меня внутрь, Стефани, если ты не хочешь, чтобы на пороге твоей квартиры валялся потерявший сознание человек, внезапно произнес Джорджин. Но Стефани все еще держала дверь полуоткрытой, пытливо разглядывая Джорджина и замечая напряженные морщинки в уголках его глаз и бледность лица. Как пришел визит твоей матери к доктору, Стефани беспокоилась об этой женщине, хотя знала, что вряд ли в дальнейшем ей придется общаться с кем-либо из членов семьи Сен-Клэр Джорд. Она умолкла и немного вздрогнула, когда зазвонил телефон в ее квартире. Эти тревожащие телефонные звонки стали причиной того, что Стефани решила уехать из Лондона. Сегодня звонки снова возобновились. Ей позвонили уже четыре раза. Стефани ответила на первые два звонка, но звонивший сразу же вешал трубку, как только слышал ее голос. Нетрудно было догадаться, кто ей названивает. Стефани даже попросила Джой связаться с телефонной компанией, чтобы ей срочно подключили новый телефонный номер. Слишком поздно Стефани поняла, что, дожидаясь подключения нового номера, нужно снять телефонную трубку с рычага, чтобы до того времени ее не беспокоили. Джорджин выгнал темные брови. «Ты не собираешься подходить к телефону?» Стефани напряженно пожала плечами. «Перезвонят, если что-нибудь важное. Если ты позволишь мне ответить на звонок, то им не придется тебе перезванивать», непринужденно произнес он. Стефани раздраженно нахмурилась. «Нам нечего сказать друг другу, Джорджин. Тебе, может быть, нечего», — мрачно признал он. «Но мне нужно кое о чем тебе сообщить». Он не стал ждать, когда Стефани шире откроет дверь, оттолкнул дверь тростью и вошел в квартиру. По крайней мере, телефон перестал звонить, когда Джорджин прошел в гостиную. — Ну, — настороженно спросила Стефани, когда он устало опустился в одно из кресел. Волосы у него были растрепанными, как и прежде, но, по крайней мере, он был чисто выбрит. Сегодня на Джорджане была черная куртка, из-под которой виднелась белая рубашка и выцветшие джинсы. Джорджан не ответил ей сразу, а вместо этого оглядел гостиную. Ему понравилась простота интерьера, оформленного в кремовых тонах. Все вокруг такое же уютное и располагающее, как и сама Стефани. Он спокойно ответил на заданный ею вопрос. «Тесты показали, что опухоль моей матери доброгачественная. Какое-то должно быть облегчение для вас. Впервые с тех пор...» Как открыла ему дверь, Стефани заговорила с искренней радостью. Да, он отрывисто кивнул и прищурился. «Стефани, почему ты ушла, не попрощавшись?» Она крепко сжала руки, чтобы он не увидел, как они дрожат. «Я сделала то, что сочла лучше. Для кого?» «Для себя», — честно сказала она. «И для тебя тоже, конечно. Все испытывали бы неудобства, если бы я осталась в доме Сенклеров после того, что произошло между нами вчера». Джорджин поднял темные брови. «Меня не так легко смутить». — Счастливчик, — сказала Стефани. Когда я спустилась по лестнице, Локон вышел из своего кабинета и сказал, что мой автомобиль пригнали из Глостершира. Я объяснила ему, что не чувствую себя полезной и способной тебе помочь. Казалось, он был доволен моим решением уехать, — твердо произнесла она. — Зато я не в восторге от твоего решения, — рявкнул Джорджин. Она, вызывающе вздернула подбородок. — Да, что же? «Ты, наверное, сейчас чуть-чуть злишься на меня, но ты успокоишься». «Я расстроен, Стефани, но не зол», — поправил ее Джордин. «Нам надо было поговорить, а ты уехала, не предоставив мне такого шанса». Он напряженно подался вперед. «Мне нечего тебе сказать». Стефани умолкла, когда снова зазвонил телефон. Джордин нетерпеливо посмотрел на нее, когда она проигнорировала звонок. «Если ты не хочешь отвечать, то отвечу я». Он потянулся к телефону. «Нет». Стефани попыталась помешать Джорджину, но он уже прижал телефонную трубку к уху. «Квартира Стефани Маккинли, любезно произнес Джорджин и насмешливо оглядел Стефани. «Алло!» – он нахмурился. «Алло!» – резко повторил Джорджин и сильно нахмурился. «Что, черт побери, происходит?» – он повернулся к Стефани и вопросительно поднял брови. Она облизнула пересохшие губы, поняв по выражению лица Джорджина, что, звонивший, снова повесил трубку, как и предыдущие четыре раза. — Мне должны подключить новый номер. — Почему ты не звонишь в полицию? — Как долго продолжаются эти звонки? — медленно спросил Джорджин. — У полиции и так полно дел, чтобы разбираться с каким-то идиотом, звонящим мне по телефону, — поспешно ответила Стефани. — Мне звонят уже пару недель, но сегодня звонят особенно часто. — Пару недель, — изумленно повторил Джорджин и поднялся на ноги. Какой то кретин, донимает тебе целых две недели, а ты только сейчас решила как-то уладить эту проблему. Твоя сестра юрист. Почему ты не попросишь ее тебе помочь? Потому что Стефани изначально не говорила Джо о том, что ей названивает Розалинда, и продолжала глупо надеяться на то, что эта женщина успокоится и перестанет звонить. Она сейчас этим занимается. Судя по тому, как ты нервничаешь, она не слишком торопится этим заниматься. Взволнованная Стефани отошла от него в сторону. — Мне просто звонят и бросают трубку. — Джорджин, рано или поздно им это надоест, и они перестанут звонить. — Звонит женщина? — тут же спросил проницательный Джорджин. — Мужчина, женщина, Стефани раздраженно нахмурилась, тщательно подбирая каждое слово. — Какая разница, какого они пола? — Никакой разницы, — сказал Джорджин, — если только ты изначально не знаешь, кто тебе звонит. — А почему ты думаешь, что я знаю, кто мне звонит? — Тебе лучше об этом знать, — произнес Джорджин. Когда Стефани не ответила, он резко произнес «Говори». Она еще крепче сжала руки и посмотрела на него, нахмурившись. «Тебя это не касается, Джорджин». «Меня это очень даже касается», — возразил он. Стефани покачала головой. «Ты не имеешь права приезжать сюда, да к тому же требовать от меня рассказов о моей личной жизни». «Ты отдалась мне, тем самым предоставив мне такое право», — нагло заявил он. Стефани покраснела, у нее перехватило дыхание. «Ты совершенно спятил, Джорджин». Джорджин бросил трость на диван и схватил Стефани за плечи. — Это ты спятила раз вчера, бросила меня и ушла, не попрощавшись. Он сердито смотрел на нее. — Как ты думаешь, что я чувствовал, Стефани? Его голос смягчился. — Я знаю, что ты расстроилась вчера вечером, но это еще не повод оставлять меня без каких-либо объяснений. — Одно то, что я ушла от тебя, все объясняет, — рассерженно произнесла она. Джорджин отпустил ее и неуверенно шагнул назад, побледнев. Это был твой способ сказать мне, что ты предпочтешь прекратить наши отношения? У нас нет никаких отношений, Джорджан, воскликнула Стефани. Ты сам сказал, что с самого начала просто играл со мной. И ты воспользовалась этим как оправданием, резко прихрипел он. Ты по-прежнему со своим парнем Ричардом. Я сказала тебе, что все не так, категорично настаивала она. Тогда в чем дело? Ты, Джорджиан Симпсон, отрезала она. Он посмотрел на нее с опаской. «И что? Я годами этими тебе грезила». «Грезила?» – тихо повторил Джорджин. «Грезила», – повторила Стефани, чувствуя себя неловко. «Посмотри только на мою коллекцию DVD-дисков, Джорджин». Она указала на шкаф рядом с огромным телевизором. Я покупала каждый фильм своим участием, но сначала таскала с собой в кино свою сестру, чтобы вместе с ней увидеть очередной твой фильм. Для меня понятие «провести приятный вечер» В домашних условиях означает посмотреть один фильм с твоим участием. И я это делаю, пуская слюни и слезы в течение этих часов. На напряженном подбородке Джорджина пульсировала жилка. Так ты грезила исключительно о Джорджине Симпсоне? Нет, конечно. Стефани влюбилась в Джорджина Сенклера, в мужчину, который резко отличался от учтивого и обаятельного актера Джорджина Симпсона, которого она видела на экране но Стефани не собиралась ему в этом признаваться. «Да», — отрезала она, — «мне очень жаль, Джорджин». Она вздрогнула, когда увидела, каким мрачным и зловещим стало выражение его лица. «Я только очень старалась не привязываться к тебе. Я говорила тебе, что нам не следует поддаваться чувству, но ты всегда был для меня желанной фантазией, поэтому я не сдержалась вчера, оказалась тобой в постели. Больше не нужно ничего говорить», — резко и хрипло произнес он. Его глаза метали молнии. «Я как-то никогда не представлял тебя поклонницей кинозвезды. Я бы не стала заходить так далеко», — прервала она его негодуя. «А я бы зашел», — холодно ответил он. «Жаль, что тебе пришлось встретиться со мной, когда я, очевидно, выглядел и чувствовал себя не лучшим образом». Прибавил он презрительно, а потом нагнулся, чтобы взять трусть. «Я, очевидно, даже не сумел приблизиться к тому взялу, о котором ты грезила». Стефани был ненавистен этот разговор. Она любила этого человека, не Джорджана Симпсона и даже не Джорджина Сентлера. Она любила мужчину, который стоял перед ней прямо сейчас. Мужчину, который жил в графстве Глостершир и вечно подразнивал ее, несмотря на то, что испытывал постоянные боли. Мужчину, который со всей страстью занимался с ней любовью вчера вечером и которого она никогда не сможет забыть. Жаль, что ничего нельзя изменить. Ей хотелось бы Рассказать Джорджину о Ричарде Ньюмане, хотелось бы услышать, что Джорджин тоже ее любит. Разве любит? Нет, Джорджин ее не любит и никогда не полюбит. Он занимался с ней любовью только для того, чтобы доказать самому себе свою состоятельность. У Стефани не было никакой альтернативы, кроме как попытаться спасти остатки своей гордости. У меня нет к тебе никаких претензий, она пожала плечами. Джорджиан поджал губы и посмотрел на нее с вызовом. — У меня тоже. Стефани почувствовала, как горят щеки. Тогда она умолкла и нахмурилась, когда раздался звонок в дверь. — Должно быть, это из телефонной компании. Я не знал, что они приходят домой, чтобы поменять телефонный номер, — сказал Джорджин. Стефани тоже об этом не знала. Она догадывалась, кто может звонить в дверь, поэтому не торопилась ее открывать. Джорджин... Разозлился еще больше, чем накануне вечером. Он злился и чувствовал разочарование. Стефани, очевидно, влюбилась в его экранный образ, как многие другие женщины, с которыми он встречался. А он сам вовсе и не привлекал девушку. С того момента, как Джорджин в одиннадцать лет сыграл главную роль в школьном спектакле, он мечтал стать профессиональным актером. И после школы поступил в театральное училище, а не в университет. Несколько лет Джорджен проработал в Англии, а десять лет назад ему предложили роль в американской кинокартине. Джорджен искренне радовался успеху, которого достиг в своей карьере. Он наслаждался образом жизни, который смог вести, став знаменитостью. И лишь одно мешало ему. Женщины всегда увлекались Джорджином Симпсоном, а не Джорджем Сентклером. К сожалению, и Стефани не стала исключением. Он тяжело вздохнул и нахмурился, как в дверь позвонили снова, на этот раз настойчивее. — Не хочешь пойти посмотреть, кто это? — спросил он, видя, что Стефани продолжает игнорировать звонок. — Я думала, ты сказал, что нам важно закончить наш разговор. Джорджин внимательно смотрел на нее, прищурившись, в очередной раз заметив ее бледность и настороженный взгляд. Как мне показалось, наш разговор окончен. Она одарила его лучезарной и бессмысленной улыбкой. — Я не в настроении принимать сегодня утром посетителей. Джорджин нахмурился, не понимая ее, очевидного нежелания открыть дверь. — Стефани, какого черта здесь происходит? — Все в порядке, — поспешно произнесла она. — Он помрачнел. — Я тебе не верю. Она округлила глаза. — Я не обязана перед тобой оправдываться. — Правильно, ты не обязана, — сказал Джорджин, повернулся и, пошатываясь, пошел к двери. — Может быть, очередной твой посетитель окажется вежливее меня? — Нет, Джорджин. Он рывком открыл дверь и хмуро уставился в настоящую перед ним женщину. Это была высокая блондинка лет сорока. У нее были сердитые голубые глаза. Она впилилась взглядом в Стефани, явно демонстрируя ей свое недружественное отношение. Затем женщина презрительно посмотрела на Джорджина, опирающегося на трость, и злобно бросила Стефани. «Очередной клиент, Стефани? Я очередной кто?» – сурово спросил Джорджин. Вероятно, вы не знаете этого, но Стефани имеет привычку заводить романы со своими пациентами, ехидно заметила женщина. Сначала был мой муж, а теперь вы. Стефани казалось, что в ее жизни начался самый страшный кошмар. Розалинда Ньюман не просто пришла в ее дом, но и начала высказывать ужасные обвинения в присутствии Джорджина. Стефани сделала шаг вперед. «Розалинда, вам тяжело...» «Я отлично себя чувствую, спасибо», – презрительно отрезала Розалинда. Стефани заметила, что Розалинда похудела и выглядела гораздо старше своего возраста. Очевидно, это из-за той нервотрепки, которую переживает Розалинда. «Если вообще можно отлично чувствовать себя в моем положении, когда вы увели у меня мужа», – выпалила нежданная гостья. «Ричард знает о нем». И женщина посмотрела на Джорджина. Стефани не нужно было видеть Джорджина, чтобы понять, о чем он подумал в эту минуту. Она шагнула в его сторону и стала лицом к Розалинде. Ему не зачем о нем знать, Розалинда, сказала она успокаивающе. Кроме того, Ричарда это не касается. У меня нет и никогда не было романа с вашим мужем. Он был лишь моим пациентом. Вот и все. Розалинда прищурила голубые глаза. Я вам не верю. «Я знаю, что вы мне не верите», — Стефани тяжело вздохнула, «и мне очень жаль, что вы мне не верите, но правда есть правда». Розалинда подняла руки и скрючила пальцы так, словно приготовилась броситься на Стефани, как кошка. «Ты ничтожная стерва, которая разрушила мой брак. Я так не думаю». Джорджин поднял трость, чтобы защитить Стефани от Розалинды, которая явно приготовилась расцарапать ей лицо. «Идите домой», — решительно сказал он женщине и встал перед потрясенной Стефани, загораживая ее от несчастной. «Я еще не закончила». «О, нет, вы закончили», — произнес Джорджин. «И если вы хотите узнать, почему распался ваш брак, то я советую вам пристально разглядеть себя в зеркале». «Как ты смеешь?» — женщина внезапно умолкла и присмотрелась к Джорджину. «Мы знакомы». «Нет, слава богу», — фыркнул Джорджин. «Вы кажетесь мне очень знакомым». Джорджин скривил губы. «Мне многие там говорят». Женщина моргнула. «Вы оба здесь. У вас роман?» Джорджин ответил мгновенно. «Да. Я, я не понимаю. Сейчас Розалинда выглядела гораздо менее уверенной. А как же Ричард?» Она хмуро посмотрела на Стефани. «Стефани уже сказала вам, что у нее никогда не было романа с вашим мужем». Вновь произнес Джорджин. «Я... Ну, я развожусь с ним из-за миссис Маккинли. «Я сожалею об этом». Джорджин нахмурился. «Вы совершили ошибку». Решил, будто у них роман. «Теперь, если вы не против...» Он осторожно коснулся тростью плеча женщины, выпроваживая ее за дверь. «Я советую вам не приезжать больше сюда и не беспокоить Стефани». Гнев женщины сменился растерянностью. Она попятилась назад. «Я думаю, вам нужно обратиться к профессиональному психологу, прежде чем вы в конечном счете кого-нибудь покалечите», мягко сказал Джорджин. Я да женщина отвернулась. «Розалинда, пусть и ходит Стефани». Быстро произнес Джорджин, выпроваживая женщину, не добивая ее, черт побери. Стефани внезапно замерла, у нее перехватило дыхание, когда она посмотрела на Джорджина и увидела его взгляд. Несмотря на то, что он защитил ее и словесно, и физически, Джорджин, очевидно, совсем не верил тому, что Стефани невиновна в крушении брака разорил Деньюман.